Глава сорок первая Харк тут же указал спутникам на субмарину. «Не следа бога!» — посетовала Селфин. Лицо её было напряжено. «Он всё ещё в трюме», — ответил Квест, едва шевеля руками. «Будь он на свободе, мы бы об этом знали!» Харк моргнул. Квеста и Селфин, казалось, очерчивала блестящая линия, словно подчёркивая, что эти два объекта очень важны. Мозг был как открытая рана, мысли лёгкие и уязвимые. Но теперь он стал понемногу приходить в себя. Селфин, как обычно, задала самый важный и самый неудобный вопрос. «Что нам теперь делать?» «Давайте спрячемся, пока нас не заметили. Потом составим план», — решил Харк. Он направил бабочку вниз по крутой траектории и остановился у каменной колонны, скрывавшей их из вида пассажиров субмарины дети бездны». «Спрятаться?» — спросила Селфин с сомнением и обвела рукой окружающее. «Вопящая субмарина! Они уже нас услышали и увидели!» «А они нас слышали», — ответил Харк. «Но, скорее всего, не поняли природу звуков, и вряд ли они нас заметили. Маленькую субмарину трудно увидеть». Одно дело — огромный силуэт субмарина Дитя Бездны. Черный металл отчетливо виден на светлом или морского дна. Но засечь стеклянную субмарину гораздо меньших размеров на сверкающем дне под море куда сложнее. Вопль бабочки звучал так жутко, что никто бы не подумал, что это субмарина. Тот, кто слышал этот вопль впервые, вряд ли распознал бы источник звука. Многие морские обитатели могли ощущать вибрации подводных звуков, в отличие от людей. Для человеческих ушей подводные звуки были в основном странными, громкими и доносились будто сразу со всех сторон. сэлфин потерла глаза и часто заморгала. «Все выглядит странно», — пожаловалась она, — и всмотрелась в стеклянную стенку субмарины. Харк взглянул в том же направлении. По дну, как по живому существу, проходила дрожь. Каменные колонны сотрясались и сдвигались. Некоторые росли наверх, становясь на несколько футов выше. Другие погружались глубже в выл. Светящаяся фиолетовым темнота плавилась вокруг них, мерцая огоньками. Харк чувствовал приятную прохладу этого света. подобно тому, как ощущал кожей солнечное тепло. Зрелище заворожило Харка, и он не сразу понял, что Квест силой дёргает его за рукав. — подморье будет гипнотизировать тебя, — сообщил священник, бледный как смерть, но с ледяным спокойствием. — Сосредоточься. На бабочке есть оружие? Харк уставился на рычаги и заставил себя соображать. Он был совершенно уверен, что знает, как им следует поступить. У бабочки есть вопль, он любого собьет с ног получше дубины. Возможно, за пределами субмарины вопль не будет таким уж громким. Но все же он не позавидовал бы человеку, оказавшемуся рядом с судном без шлема. — Больше ничего. — Этот вопль расплавит бога спросил Квест, нахмурившись. Харк покачал головой. Доктор Вайн рассказывала, что иллюминаторы субмарины «Дитя бездны» были сделаны из специального закалённого стекла, которое не могла расплавить ни одна нота. «Наш вопль может ненадолго оглушить команду, но это ничего не изменит и не поможет нам пробраться в трюм, чтобы уничтожить сердце». «Может, врезаться в них?» — предложила Селфин, но тут же поморщилась и покачала головой. Харку тоже не слишком понравилась эта идея. Маленькая сфера бабочки имела все шансы выдержать столкновение с большим по размеру стальным корпусом субмарины. Но стеклянные крылья и хвост становились мягкими, приходя в движение. Если их оторвет, бабочка перестанет быть субмариной и останется просто стеклянной сферой с медленно умирающей от удушья командой внутри. «Если мы только повредим, но не уничтожим субмарину легионеров», пояснил Квест, «в нее просочится вода под и оживит Бога». Этот довод на несколько секунд вызвал паузу в обсуждении плана. «Мы можем подождать, пока они пустят Бога в воду», — снова предложила Селфин, — «а потом врежемся в него». Харк медленно выдохнул. Её предложение было лучшим из всех, хотя и самым рискованным. Им придётся нападать на Бога в экспериментальной субмарине. «Нужно будет поторопиться», — просигналил он. «Разорвать его, прежде чем он сумеет склеить себя как следует». Квест покачал головой. — Этого недостаточно. Сердце ускользнет. Нам необходимо уничтожить его. Харку не нравилась та логическая цепочка, которая у него выстраивалась. Он был совершенно уверен, что спутником она тоже не понравится. — Бабочка врежется в бога. Я выйду из субмарины и разобью сердце. Последовала пауза. Спутники Харка переваривали сказанное им. В воде под морем можно дышать, и давление не раздавит тебя в лепешку, как на глубине обычного моря. однако никогда не угадаешь, как именно вода подморья подействует на тебя. «У нас только один люк», — напомнила Селфин. «Если ты его откроешь, субмарина наполнится водой, вода вытеснит воздух». Она была права. План означал, что им всем придется дышать водой подморья, пока они снова не окажутся на поверхности, если это возвращение вообще произойдет. Селфин зажала рот рукой. Дыхание девочки становилось все более частым и прерывистым. «Водой под море можно дышать долго», — сообщил Квест. Харк вспомнил, что он говорил это, исходя из своего опыта. Возможно, даже она не оставит меток. Селфин уставилась на Харка, прикидывая что-то в уме. Потом нахмурилась и шлёпнула ладонями по подлокотникам. «Тебе нельзя идти!» — гневно сказала она. «Тебе нужно управлять субмариной! Пойду я!» Она силой схватила себя за плечи, чтобы унять дрожь. Харк вспомнил, что Селфин приняла такую же позу после того, как выстрелила в Джелта, и почувствовал необъяснимую симпатию к девочке, ее гордости и мужеству. Она поборола страх перед морем, чтобы добраться до подморья. Но теперь речь шла о том, чтобы заполнить водой бабочку, и это явно приводило ее в ужас. Он не мог просить ее выйти в подморье. «После того, как мы врежемся в бога, нам не придется управлять субмариной», — заметил он. «Главное, чтобы кто-то накачивал сельфон, иначе виск субмарины прервётся. А я тем временем схвачу сердце». Лицо Селфин немного расслабилось, и через несколько секунд она кивнула. «Что делают легионеры сейчас?» — спросил Квест. Харк подвёл бабочку ближе, чтобы получше рассмотреть Дитя Бездны. Обстановка за стенками субмарины больше не вызывала дрожь. Дитя Бездна лежала на морском дне. Многочисленные вёсла были подняты вверх. Рядом копошилось несколько фигур в металлических водолазных костюмах. Кто-то плавал, другие расхаживали по дну, поднимая серые облака ила. Похоже, они отвинчивали боковую сторону корпуса. «Они открывают трюм!» — спешно просигналил квест. «Времени не остаётся!» Харк повёл бабочку вниз, чтобы атаковать по более выгодной траектории и избежать столкновения с морским дном после вероятного уничтожения бога. Селфин уступила своё место священнику, застегнула на нём ремень безопасности, а сама влезла в узкое пространство между сиденьями. Там она поспешно закрыла и закрепила дыхательные аппараты, надёжнее установила на полках бутыли со сжатым воздухом и только потом приготовилась к столкновению. Нож Харка из бога стекла расплавился во время путешествия и склеился с тканью поясного мешочка. Вряд ли он теперь годился для уничтожения сердца бога, так что вместо этого пришлось сунуть в мешочек тяжелый гаечный ключ. Желтовато-коричневое дно приближалось. Как это ни удивительно, но оно непрерывно и плавно перекатывалось. Харк увидел тысячи белых веретенообразных медуз, извивавшихся в грязи цвета слоновой кости. Потревоженный ил поднимался облачками и тут же оседал, меняя формы и узоры. Буквы. Это были буквы, и он смог бы понять их, если бы у него было время хорошенько подумать, хорошенько почувствовать. Оба его спутника больно ткнули Харка в ребра. Он вздрогнул и смущенно огляделся. «Там были буквы», — просигналил он. «Я хотел прочитать». «Они расскажут тебе только о страхе», — ответил Квест. Он был прав. Харк уже успел позабыть. подморье то место, куда, как дождевая вода, в море попадали все страхи Мериэда. Каждая лоснящаяся капля страха была наполнена людским ужасом. «Когда хлынет вода под море, сказал Квест, — «вдыхай ее быстро, но помни, что дышишь страхом. Не верь тому, что он говорит тебе». Харк глубоко вздохнул и обменялся с друзьями знаками, после чего осторожно вывел бабочку из-за колонны, чтобы получше рассмотреть дитя бездны. Теперь легионеры были как на ладони. На них были цилиндрические водолазные костюмы с прорезями для рук и ног и окошечками в скафандрах, в которые можно было выглянуть. Один легионер лежал на боку, подтянув колени к груди и закрыв лицевую панель руками. Возможно, Харк был не единственным, кто боролся с влиянием подморья на мозг. Еще двое несли в руках нечто похожее на бутыли со сжатым воздухом. Харк предположил, что бутыли, возможно, соединены с пневматической пушкой. Легионеры были готовы к атаке. Из черного зияющего трюма появились еще шестеро. Они несли деревянную платформу, на которой покоилось знакомое гигантское тело. Оторвать взгляд от Бога было невозможно. Тело больше не было похоже на лоскутное одеяло, сотканное из разных органов и трубок. Теперь в нем появилась ужасающая гармония, странное свечение под море, которое на секунду увидел Харк вокруг друзей, ползло по всей огромной фигуре, словно все под море освещало ее. Эта чудовищная тварь вернулась в родную стихию. Страшная форма изгибалась и вибрировала, и Харк представлял, как серые жабры-твари засасывают страх, ужас бесчисленных сознаний и душ. Сейчас. Харк повел бабочку вперед и усилил виск. Маленькая субмарина ринулась вниз к пробуждавшемуся богу. Харк видел, как легионеры отшатываются, заслышав выматывающий душу вопль бабочки. Падают на колени. Кто-то выпустил из рук платформу, остальные напрочь забыли о пневматических пушках. Тело бога замаячило перед Харком. Он ощутил пульсацию сердца бога, оно посылало импульсы сквозь толщу воды, приводя бабочку в дрожь. Вот стеклянный нос у морской бабочки врезался в самодельного бога легионеров. Столкновение бросило Харка на рычаги управления, а пояс безопасности чуть не разрезал его надвое. Переднее стекло шара внезапно потемнело от брызг ихора Обмякшие члены и огромная вытянутая клешня прижались к иллюминатору. От второго столкновения Харк повалился в сторону, потянув шею и на мгновение потеряв сознание. Правда, он тут же пришел в себя и понял, что на обмороке времени нет. Бабочка все еще вопила и рыла носом дно. Сквозь стекло почти ничего не было видно, так что он не знал, разорвало Бога при столкновении или нет. Позади него Селфин схватила из-за голову, лицо исказилось от боли. К счастью, кровотечения Харк не заметил. Не было времени спрашивать, все ли с ней в порядке. Поэтому он тронул ее за руку и спросил лишь готова Глаза девочки расширились от ужаса, но все же она кивнула. Прежде чем Харк успел подумать о том, что делает, он сорвал рычаг к крышке люка. Оказалось, никто не был готов к тому, что произошло дальше. Едва люк открылся, вода под море стремительно ринулась в субмарину. Секунду назад Харк сидел в кабине, держа руку на рычаге, а в следующий вода ударила его огромным ледяным кулаком. У него перехватило дыхание, а когда он все-таки смог вздохнуть, оказалось, что над поверхностью осталась только его голова. Кислорода больше не было. Харк попытался плыть, плотно сжав губы, но лишь нелепо взмахивал руками, потому что всё ещё был пристёгнут ремнём. Глаза резало. Всё было мутно фиолетового оттенка. Формы и силуэты расплывались. Харк оказался не готов дышать водой под море, не готов ни к чему из того, что происходило. Но выбора не было. Он собрал всю свою волю, открыл рот и вдохнул. Все его инстинкты взгунтовались, когда он почувствовал, как вода заливается в нос и рот, обжигает горло, душит легкие. Он не мог дышать. Грудь сотрясалась в судорогах. Руки и ноги болтались, словно он пытался выплыть туда, где есть воздух, словно продирался вплавь к далекой поверхности. Он знал, что не тонет, но это было неважно. Он чувствовал, как странная вода подморья вызывает онемение, а не охлаждение легких. Харк переживал чужой страх. Он стал жертвой кораблекрушения, которое тонет под бременем одежды. Превратился в неумеющего плавать ребенка, который упал за борт. Харк стал человеком, который тонет в разбитом водолазном колоколе. Эти ужасные воспоминания ему не принадлежали, но поселились в глазах, горле и легких. Он был полон ими, задыхался от них. «Помни, что дышишь страхом», — сказал Квест. Не верь тому, что он тебе говорит. И Харк стал бороться. Он не тонул. Он дышал. Делал вдох за вдохом, ощущая, как немеет горло под струйками воды. На вкус они были точно такие же, как запах страха фонарей. Селфин всплыла наверх и в панике размахивала руками, в точности как Харк, несколько мгновений назад. Если она испытывала то же, что и он, значит, жила в худших кошмарах. У моря было тысячи способов убить её, моментально раздавить. Взгляд широко раскрытых глаз Селфин был устремлён на квеста, который подался вперёд, чтобы сказать ей что-то на языке жестов. Он спокойно и твёрдо удерживал её взгляд. Харк хотел бы остаться рядом с ними, но он не мог. Не было времени. Он расстегнул ремень и до конца распахнул крышку люка. Выполз оттуда и огляделся, ослеплённый сияющей тьмой под море. Бабочка уткнулась в борт субмарины «Дитя бездны». Между ними была зажата распластанная масса тела бога. Похоже, что при нападении ему оторвало левую клешню вместе с какими-то приборами и истекающими ихором железами. Харк оглядел оставленный бабочкой след и увидел, как вторая половина тела бога лежит на спине в нескольких ярдах от них. Столкновение не разорвало бога на куски, как он надеялся. Основная масса была почти нетронута. но в левом боку зияла неровная дыра. Желтоватая жидкость вытекала в воду, расплываясь пятнами. Плоть, в которой находились жабры, сейчас выглядела бесформенной, как кусок теста, который кто-то долго и яростно месил. Но всё это, скорее всего, заживёт, как только сердце Бога забьётся вновь. Вокруг лежали легионеры. Кто навзничь, кто, свернувшись калачиком, кто-то хватался за металлическое обрамление скафандров. Водолазные костюмы не давали возможности даже заткнуть уши. «Где сердце?» Харк настолько быстро, насколько смог, подплыл к телу бога. «Вот оно!» Белый шар висел в паутине мягких полупрозрачных трубок. Оказавшись совсем близко, он увидел, что сердце пульсирует, и на миг Харку показалось, что от него исходят черные вспышки. Слепящее мерцание пронизывало воду. Харк с силой оттолкнулся и потянулся к сердцу. И... Что-то большое и темное ударило его, как взбесившаяся, вставшая на дыбы лошадь, отбросив в сторону так, что дух перехватило. Он охнул, но тут же встрепенулся, выпрямился и к своему ужасу заметил, что сердца больше нет. Его вырвали. Остались только мягкие, толстые, изуродованные трубки. Харк не успел очнуться, как его схватили сзади и бросили на мягкое дно. Он приземлился на спину. В лицо ему уставился ствол пневматического ружья. Над ним склонился легионер в металлизированном костюме и что-то гневно закричал. Остальные легионеры тоже, похоже, приходили в себя. Почему они так быстро оправились? Ближайший легионер стащил шлем с головы Харка, и в его мир вернулся звук. — Только попробуй дернуться! — снова завопил легионер с ружьем. Голос отдавался эхом в металлическом шлеме. Лицо за стеклянной пластиной выглядело таким же растерянным и испуганным, как сам Харк, и это был плохой знак. Испуганные люди в панике могут и убить. Теперь Харк понял, почему легионеры пришли в себя. Вопль бабочки перешел в тихое гудение. Почему селфи на квест не накачивают сельфон? Он заметил, что легионеры не обращают на него ни малейшего внимания. Они смотрели вверх. В двадцати футах над ними плавала одинокая фигура. Сердце Харка упало при виде круглых бесцветных глаз, вытянутой челюсти и огромного количества зубов. Это был джелт В руках он сжимал сердце сокрытой девы. «Верни его нам!» — крикнул один из легионеров. От водолазного костюма был отвинчен скафандр, так что голова была снаружи. Это был капитан, ударивший вайн ножом. Джелд выглядел ужасно. Половина тела обмякла и стала похожа на гнилой фрукт. Кожа была серой и нездоровой, её покрывала тёмная, похожая на пятна проказа чешуя. Часть плеча была вырвана. На бедре — глубокая круглая рана. Под взглядом Харка Джелт приложил сердце к груди и с усилием и болью стал вдавливать его в свою плоть. Послышался треск. «Джелт, не надо!» — хрипло крикнул Харк. Горло разъедала вода под море. Мир вокруг содрогнулся и засиял. когда сердце снова забилось. Чешуйчатая кожа джелта сомкнулась вокруг сферы. Сердце обрело новый дом.